Глава 18 Прошло больше недели. Начался август, и жара немного спала. Присутствие Нетты внесло в жизнь обитателей Кирсановской дачи некое равновесие. Они с Павлом Петровичем часто уезжали в город, возвращались порой за полночь, когда все уже спали. Время проводили в ресторанах или в гостях. Павлу Петровичу везде были рады. Казалось, он избегает оставаться вечерами дома, сидеть в гостиной или на веранде, где мило общаются Феня с Катей и где царит атмосфера влюбленности и доверия. Нетта вставала позже всех. Кирсанов же спал мало, по старой своей привычке, и утренние часы неизменно проводил один. Феня тоже вставала рано, потому что Митя крепко спал ночью, но утром, проголодавшись, громко требовал материнского молока. Впрочем, для Фени, родившейся и выросшей в деревне, такой образ жизни был естественным. С Павлом Петровичем она вела себя так, будто ничего не случилось. Нет, то тебя не напрягает? спросил как-то он, возвращаясь с утренней пробежки. Не ревнуешь. После получасовой гимнастики Кирсанов, как обычно, поплавал в озере, и теперь волосы у него были мокрые, а на плече висела влажная от пота футболка. ПП давно уже пришел в себя после того неудачного заплыва, когда прихватило сердце. Просто стал аккуратнее и теперь прислушивался к своим чувствам. Ежедневные визиты Нетты в его спальню показали, что и тут все в полном порядке. Девушка не жалуется. Павел Петрович словно помолодел за эту неделю. Уж мужской харизмы у него точно прибавилось. Феня невольно отвела глаза. С той памятной сцены у Розария она осознала, что Павел Петрович тоже мужчина, а не парадный портрет на стене. Опора династии, как говорил о брате Коля. Что такое династия, Феня не вполне понимала. Но зато понимала, что главное чувство, которое она должна испытывать к Павлу Петровичу, это уважение. В один момент все изменилось. Теперь Феня позволила себе посмотреть на Деверя, другими глазами, и невольно вспыхнула. Кирсанов, само собой, это заметил, потому и задал такой вопрос. «А не ревнуешь?» «Нисколечко», — мужественно ответила Феня. «Вы с ней ровня. Теперь все так, как и должно быть. Всем хорошо». «Так ты из-за этого, что ли?» — удивленно спросил Кирсанов. «Ты всерьез считаешь, что Анна красавица, а ты дурнушка?» «Глупости, поход по бутикам, хороший стилист, несколько уроков этикета, и через каких-нибудь пару месяцев фанну рядом с тобой никто и не заметит. Уж поверь мне!» «Если бы ты только согласилась переехать в Москву!» — вкратчиво сказал он. «Не надо мне этого!» — замахала руками Феня. «Чего я в вашей Москве не видела? Мне и здесь хорошо!» «Уверена?» Прищурившись, посмотрел на нее Кирсанов. «У меня прекрасный дом. Я обхожусь малым, но ради тебя найму прислугу. Возьму Митя няню. Я вижу, ты меня боишься, но сделаю все, чтобы этот страх прошел. Посмотри на меня. Почему ты так упорно меня избегаешь? Что во мне не так?» «Я здесь только из-за тебя», — говорили его глаза, и Фени не выдержала. «Уезжайте!» — сказала она Багровея. «Да, и чтоб вы знали! Мы с Колей решили расписаться!» После такой откровенности Аркадия, когда сын назвал его трусом, Николай Петрович крепко задумался и, в конце концов, решился. «Поеду в ЗАГС вместе с Аркашей», — сказал он Феня, — «заявление подам. Тогда же и распишемся. В один с ними день». После Фениных слов Павел Петрович заметно огорчился. Выходит, она все уже решила. У него нет никаких шансов. «Значит, ты хочешь, чтобы я уехал?» — размеренно сказал он. «Что ж, есть такая старая пословица. Подали от Фени греха мини Прямо в точку. Сам себе противен. Сманиваю жену брата. Пойду вещи собирать». «Может быть, мне это и поможет?» «Да и к свадьбе Аркадия надо готовиться. Меньше двух месяцев осталось, а время быстро летит». И он широкими шагами направился к дому. Пора было с этим кончать. У каждого своя жизнь, своя судьба. Это не лето, а наваждение какое-то. Все словно обезумели, кто от горя, кто от счастья. Из-за адской жары должно быть». «Я уезжаю в Москву», — сказал Кирсанов Нейте, как только она встала. «Ты со мной или нет?» «Конечно, с тобой». «Тогда давай обсудим условия нашего совместного, а лучше сказать, раздельного проживания, ибо жить ты у меня не будешь». «Мне есть где жить». «Уже хорошо. Значит, квартиру снимать не надо. Все экономия», — с иронией сказал он. «Ну а твое материальное положение...» Что за бизнес оставил тебе Одинцов? Нетта невольно отвела глаза. Врать ПП было бесполезно. Она уже поняла, чтобы сохранить его, необходима финансовая независимость. Иначе он так и будет воспринимать Нетту как очередную содержанку, женщину, которую он платит. Нетта осознавала, что Павел Петрович таких терпеть не может. «Я сама разберусь со своими делами», мужественно сказала она. «Ну-ну», — покачал головой Кирсанов. «Тогда так. Мы оба сохраняем независимость. Я даю тебе слово, что пока встречаюсь с тобой, у меня не будет других женщин». «Того же хочу и от тебя. Только я». «Поняла?» — Нетта кивнула. «Ну а в остальном...» — он коротко вздохнул. «Время покажет». «Надо срочно продать теткину квартиру», — с отчаянием подумала Нетта. Но сначала избавиться от старой суки. Господи, я ради него убить готова, а он... Да, ко мне вчера курьер приезжал из Москвы, небрежно сказал Павел Петрович. В основном по моим делам, но есть еще кое-что. Он достал из тумбочки синий бархатный футляр и протянул его Нетти. Открыв, она увидела сказочные красоты бриллиантовые серьги. В центре каждый крупный сапфир. Не удержалась и ахнула. «Сказка просто! У тебя потрясающий вкус!» «Независимость независимостью, но подарки никто не отменял. Я хотел бы почаще видеть их на тебе». «Думает, я их продам, чтобы решить проблему денег», — сообразила Нетта. «Ну уж нет, надо держать марку». И она, сняв свои серьги, украсила уши подарком Кирсанова. «Достойно». — удовлетворенно кивнул он. — А теперь иди, собирай вещи. В тот же день они уехали под предлогом, что надо готовиться к свадьбе Аркадия и Кати. Феня родственников не удерживала даже из приличий, хотя Николай Петрович сильно огорчился. — Погостил бы еще. С обидой сказал он брату. — Знаю, уедешь и с концами. Будешь звонить два раза в год, в день моего рождения и 31 января. А ведь мы, Паша, родные братья, семья. — Знаю, — улыбнулся П.П. — Обещаю звонить чаще. И потом. У Аркадия скоро свадьба. И у вас с Феней, насколько я понял. Он посмотрел на Феню, и та невольно отвела глаза. — Вы в Москву приедете. Так что мы часто будем встречаться. — Скажешь, что ж, свадьба, — махнул рукой Николай Петрович. «Распишемся по-тихому, может, обвенчаемся. Какая такая свадьба? Даже говорить об этом не хочу». «Я рад за тебя, Коля», — тихо сказал Павел Петрович. «Очень рад». «Может, и ты женишься?» — тот глазами указал на Нетту, которая стояла у своей красной Ауди. Нетте хотелось ехать с Кирсановым. Многочасовая дорога сближает, но тогда придется как-то обходиться в Москве без машины». Когда-то еще Катя ее пригонит. Да и разъедутся они с Кирсановым на кольце в разные стороны. Если бы не предстоящая свадьба Кати и Аркадия, неизвестно, позвонил бы Павел или нет. Наверняка у него в Москве есть любовница, какая-нибудь модель на содержании или замужняя дама. Кирсанов известный сердцеед. Помнится его единственная любовь, была женой олигарха, Аркадий кое-что об этом рассказывал, очень сдержанно, но нужную ей информацию Нетта получила. Да, она одержала временную победу. Кирсанов позвал с собой в Москву, но ничего не обещал. Мы оба сохраняем независимость. «Я согласна быть с ним на любых условиях. Вот до чего я дошла!» — горько подумала Нетта, ловя на себе взгляд ПП. «Жениться?» переспросил тот. «Нет, Коля, буду греться в лучах вашего счастья». Невесело усмехнулся Павел Петрович и полез в машину. «С Богом!» торопливо перекрестил его брат. «А тебя я жду через неделю», сказал папа Аркадию перед тем, как захлопнуть дверцу. «Почему меня?» «Нас?» улыбнулся племянник, прижимая к себе Катю. За всеми этими предсвадебными хлопотами Аркадий совсем позабыл о Женьке. Хотя одно знал наверняка. Базаров будет на бракосочетании с свидетелем. Там ему придется встретиться с Неттой, но Женька это переживет. Новость, что она теперь с Кирсановым, неприятная, конечно, но не смертельная. Да и протянут ли они до свадьбы? Бабушка надвое сказала, дядя вовсе не похож на влюбленного. Хотя Катя проговорилась что сестра буквально с ума сходит по Павлу Петровичу. «Как на это отреагирует Женька?» — подумал Аркадий, вздыхая. Позвонил он Базарову, уже будучи в Москве, уверенный, что и тот в столице, в интернатуре у Покровского, и очень удивился, когда на предложение встретиться услышал от Женьки. «Я бы с радостью, но работа...» «Так приезжай после работы. Далековато будет». Хмыкнул Женька. Да и поезда в Москву вечером не ходят. Какие поезда? оторопел Аркадий. Я не в Москве, спокойно сказал Базаров. У себя дома. Живу у родителей, работаю в городской поликлинике на приеме. Ты работаешь в поликлинике, а как же Покровский? Он передумал. Так есть и другие. Да тебя кто угодно в интернатуру возьмет, и с квартиры что-нибудь решим. У нас комнат хватает, к тому же мы с Катей на Мальдивы улетаем сразу после свадьбы. К нашему возвращению ты что-нибудь найдешь. Или я тебе найду. Кончай, Женька, валять дурака и приезжай в Москву, слышишь? Я не могу. Что случилось? Сердито спросил Аркадий. Я, видишь ли, приболел. Мне бы отлежаться. Да на работу надо ходить. Только устроился и сразу на больничный. Некрасиво. Работы много, еле управляюсь. — А что с тобой? — разволновался Аркадий. — Помнишь мою мозоль? — Помню, что ты прихрамывал. Так вот, она, зараза, все никак не подживает. Началось нагноение. Теперь вот сильное покраснение по всей ступне. Даже, похоже, кое-где некроз. — Ты с ума сошел? Немедленно иди в больницу! — Так ведь я в больнице, — хмыкнул Женька. Тогда не валяй дурака. Не мне тебе объяснять, насколько это серьезно. Ладно, обойдется. Да и не забудь. Ты у меня свидетелем. Извини, Аркаша, но я не смогу приехать. Тихо сказал Женька. Работай все такое. И слышать не хочу. Работу нафиг. И провинцию нафиг. Деньги, жилье, я все это устрою. Мы же друзья. Катя тебе будет рада. Я подумаю. Сдержанно ответил Женька. Когда Аркадий позвонил ему в следующий раз, Базаров лежал в больнице. Трубку взяла его мать, Арина Власьевна рыдала, не в силах сказать ни слова. «Женя, что с тобой?» Разволновался Аркадий, услышав, наконец, голос друга. «Все нормально», — сдержанно ответил тот. Но по голосу Кирсанов понял, что у Женьки сильный жар, только что не бред. «Кто тебя лечит? Чем? Какой диагноз?» Забросал Аркадий вопросами Базарова. «Я сам врач. Я же тебе говорю, все нормально. Надо ехать», — решил Аркадий. Катя его поддержала, хотя сильно расстроилась, что несколько дней им придется провести порознь. Катя была занята примерками, свадебное платье и шили на заказ. Да и все эти приятные хлопоты, связанные с предстоящей свадьбой, до которой остался всего месяц, занимали сестер. Выбор ресторана, меню, список гостей, концертная программа. К тому же Катя вдруг неважно себя почувствовала. Внезапно упала в обморок, потом начала жаловаться на утреннюю тошноту. Аркадий с улыбкой выслушал симптомы. В диагнозе он не сомневался. «Конечно, в такой момент надо бы находиться рядом с любимой». Но и Женьку Кирсанов бросить не мог. Тот, похоже, задурил. Запустил болезни, разругался с Покровским. Все это странно. Дяде Аркадий ничего говорить не стал. Нетте тем более. Та погрузилась в омут светской жизни и сожалела только о том, что из-за подготовки к свадьбе младшей сестры приходится оставаться в Москве. Нетта охотно укатила бы с Кирсановым на Лазурный берег или на Сардинию куда он только пожелает. Вдвоем на вилле, под окнами которой плещется море, в окружении цветущего сада, под небом, бездонно-синим и безоблачным. «Он будет только мой. И тут уж я сумею себя проявить», — думала Нетта, которая прекрасно знала, как расслабляет романтическая обстановка и уединение. Но Павел отговаривался делами, а главное — это чертова свадьба, которую сама же Нетта и затеяла, на которой хотела блеснуть, появившись под руку с ПП и обозначив таким образом свое право на него. Свадьба — мероприятие семейное. И Анна Одинцова наконец-то вошла в круг избранных, избавилась от позорного клейма. Она больше не черная вдова, а женщина Павла Кирсанова. Никто не смог... А она смогла, хотя все утверждали, что ничего у нее не выйдет. Она уже забросила удочку Кирсанову насчет того, что после двух свадеб, одной очень пышной, другой настолько же скромной, неплохо будет и им куда-нибудь уехать. «Посмотрим», — коротко сказал Павел, но по его виду Нетта поняла, что ничего невозможного нет. Она уже научилась читать по малейшему движению бровей его мысли, потому как он ходит, как берет в руки мобильный телефон, угадывать степень его волнения. А потому, как Павел дышит, спит он или же только притворяется. Нетта -то была теперь похожа на гончую, которая взяла след и упрямо лезет на логово матерого хищника, готового при малейшей ошибке порвать ее в клочья. Ей бы остаться на почтительном расстоянии, но нет, голод слишком велик, он сильнее, чем инстинкт самосохранения. Аркадий с Катей чувствовали, что Нетта становится одержимой, и старались держаться от нее подальше. Что касается ПП, то он действительно был занят делами. Пообещав невесте вернуться через два дня, Аркадий Герсанов поехал к Женьке. Дорога не показалась ему утомительной. Пару раз звонила Катя, они вместе переживали ее предстоящий визит в гинекологию. Подтвердится или нет? Аркадий с улыбкой думал, что, возможно, скоро станет отцом. В 24 года. Хм, рановато. Но, с другой стороны, они ведь хотят троих детишек, не меньше. Катя возьмет академический отпуск, с ребенком поможет Феня, у которой уже есть в этом опыт. Все складывается очень удачно. «Как там Женька?» — волновался Аркадий. Хотелось бы узнать, что случилось. Но не мог Покровский просто так передумать. И дядя обещал, что следователей, который ведет дело о смерти Маргариты Черновой, копать не станет. Базарова Аркадий увидел в больничной палате. И в первый момент у него был шок. Женька еще больше похудел. Кожа до кости, лицо у него было желтым, щеки запали, глаза лихорадочно блестели. Арина Власьевна сидела на стуле у постели больного совершенно без сил. Увидев Аркадия, Базарова вскочила и бросилась ему на шею. — Помогите, — простонала она. — Сыночек, ему плохо. — Мать, перестань, — скинулся Женька, — Все нормально со мной. «Покажи ногу!» — потребовал Аркадий. «Пусть она выйдет!» — кивнул тот на мать. Арина Власьевна, плача, вышла из палаты. Палата была на четверых, но заняты только две койки. Сосед Базарова, увидев шикарно одетого визитера, засмущался и вышел в коридор. Когда и мать вышла, Женька молча откинула одеяло. Увидев рану, Аркадий пришел в ужас. «Ты что, не понимаешь? У тебя гангрена началась!» — заорал он на друга. «Позвонить не мог! Ты же врач! В чем причина такого поведения?» «Я хочу умереть», — тихо сказал Женька. Аркадий подумал, что ослышался. «Выходит, это пассивное самоубийство?» — сообразил он. «Ждешь, когда болезнь тебя убьет? Решил умереть от заражения крови?» «Но почему, Женька, неужели из-за нетты?» Базаров отвел глаза. «Я поговорю с твоим лечащим врачом», решительно сказал Аркадий и вышел из палаты. Заведующий хирургическим отделением оказался туповатым, рыхлым мужчиной лет сорока. Выслушав Аркадия, он зевнул и спросил. «Вы знаете, какая у меня зарплата?» Кирсанов молча полез за деньгами, Увидев крупную купюру, толстяк оживился и довольно бодро сказал. «Болезнь запущена, нужна ампутация, но ваш друг об этом и слышать не хочет». «Я его понимаю. Вы бы захотели в 28 лет остаться без ноги?» Сердито спросил Аркадий. «Речь пока идет об ампутации ступни. Ногу можно сохранить, если Евгений не будет упрямиться». «Я с ним поговорю». Аркадий опять вернулся в палату. Ее убожество приводило его в ужас. Кирсанов, само собой, понимал разницу между глубокой провинцией и Москвой. В столичных больницах тоже встречались продавленные матрасы и дырявые простыни. Но и новейшая аппаратура встречалась. Равно как и компетентные специалисты. Здешние же врачи как будто застряли в прошлом веке. Они не жили, а спали. По принципу день прошел и слава богу. Все более или менее стоящие занимались частной практикой, подрабатывали в платных медучреждениях. Бедность сделала их циничными и равнодушными. А попробуйте вы поработать за такие копейки, да еще и брать на себя ответственность каждый божий день. Вот чем они оправдывались, все как один. Самым грамотным врачом в этой дыре был Женька. А он решил дождаться, когда болезнь его убьет. Аркадий пришел в ужас. Это была мучительная смерть. Куда как проще пустить себе пулю в лоб или выпить сильнодействующее снотворное. Умирать от гангрены, глядя, как гниет твое тело, и будучи врачом, прекрасно зная, чем и как все закончится, это не то, что мазохизм. Это черт знает что. Средневековая пытка какая-то. По какой причине Женька себя так наказывает? Да за что? Когда Аркадий попытался это выяснить, Женька впал в забытье. Очнувшись же, молча смотрел в одну точку. «Что может вернуть тебя к жизни?» Отчаянно спросил Аркадий. «Позвони ей», — тихо сказал вдруг Женька. «Нетти?» — сообразил Кирсанов. Женька молчал, потом нехотя сказал. «Сам не могу, гордость не позволяет хотя бы попрощаться, ведь я, кроме нее, никого не любил». «Как я ему скажу?» — с отчаянием подумал Аркадий. «Но я должен сделать все, что могу». И он без отдыха в ночь рванул обратно в Москву. Он прекрасно знал, что если позвонит Нетте, то ничего не добьется, та просто пошлет». «Для нее сейчас ПП-свет в окошке. Она и шагу не ступит, дабы не навредить их только-только зарождающимся отношениям. Тут надо действовать через дядю». В банке долго пришлось объяснять, что к Павлу Петровичу пришел его племянник. «Он занят», — упрямо твердила секретарша, крашенная блондинка с пустыми глазами. «Да поймите, это очень срочно!» — кричал Аркадий. Его, наконец, услышал сам Кирсанов и появился на пороге своего кабинета. «Что случилось?» — спросил он с удивлением и вдруг испугался. «Аркаш, ты здоров?» «Немедленно врача!» — рявкнул он на блондинку. Та смертельно побледнела и схватилась за телефон. «Не мне! Женька умирает!» — отчаянно выкрикнул Аркадий. «Погоди!» Пепеп потер ладонями лоб, и Аркадий увидел, что глаза у дяди... Тоже красный от бессонницы. Что там случилось? Я приехал от него. Базаров лежит в больнице, у него начинается гангрена, а он не соглашается на ампутацию. Захотел, чтобы к нему приехала Нетта. Выпалил Аркадий на одном дыхании. П.П. нахмурился. Это все, что Евгений тебе сказал? Спросил он. Причину такого поведения не объяснил? Нет, но я думаю, это из-за Нетты. «Погоди», — вновь сказал П.П. — «Она мне ничего не говорила». «Да потому что прекрасно знает твою реакцию. Она...» Кирсанов бросил взгляд на секретаршу и обнял племянника за плечи. «Зайдем-ка в кабинет». Он мягко подтолкнул Аркадия к дверям и бросил перепуганной блондинке. «Кофе нам принеси и покрепче» кивнула и испарилась. Усадив племянника в кресло, Павел Петрович велел. «Рассказывай». «Она... Он...» Аркадий замялся. «Ну, в общем, было... Женька любит ее. Но из-за того, что она хотела с его помощью убить свою тетю...» «Как-как?» переспросил ПП, который все больше хмурился. «Из-за наследства», пояснил Аркадий. Нетта спаивает тетку в надежде, что та по пьяни дом подождет или паленой водкой отравится. При ней сиделка, некая рая, похоже с санитаркой, с психиатрички. У нее задание убрать старушенцию. А Женька им помешал, вместо того, чтобы помочь. И мы уехали. «Весело там у вас», — усмехнулся П.П. «Выходит, это наследство? Мне от Базарова досталось. Я баня». Что ж ты сразу не сказал? Так ведь они к этому времени расстались. Такое преступление, как убийство, Аркаша, срока давности не имеет. Я простил ей мужа, потому что причины были веские. Думал, девочка много страдала, а девочка, оказывается, та еще вружка. Что там еще было? Ничего, отвел глаза Аркадий. «Да, неисправимо. Я по твоим глазам вижу, жалеешь меня. Только напрасно. К Анне у меня нет никаких чувств». «Но ты же с ней всюду появляешься!» «И что с того?» — удивленно посмотрел на него П.П. «Все знают, что вы любовники. Вся Москва!» «Со мной это постоянно случается. Я с кем-нибудь появляюсь», — с иронией сказал Павел Петрович. Как правило, это молодые и красивые женщины. Анна — лишь одна из них. Единственное, что меня расстраивает, я был о ней лучшего мнения, а она очень ловко меня провела. Я с ней поговорю. Павел Петрович поднялся. Она сегодня же выезжает. Я с ней, вскочил Аркадий. Ты сейчас свалишься от усталости, мягко сказал Кирсанов. Сколько ты проехал за вчерашний день? — А сегодня? — Пару часов посплю и поеду. Я Женьку не брошу. — А как же Катя? — Ах да, она же сегодня идет в женскую консультацию. — Куда? — Она, похоже, беременна. Устало улыбнулся Аркадий. — Поздравляю, — обрадовался Павел Петрович. — Это сейчас самое важное. Дядя, у меня друг умирает. Один человек рождается, другой умирает. — Естественный процесс, — пожал плечами Кирсанов. — Не беспокойся. Евгений хотел Нетту. Она к нему поедет. А ты поезжай к Кате. За два дня ничего не изменится, но в такой момент ты должен быть рядом с женой. Понял? Это твой первый ребенок, возможно, сын. Ты именно сейчас строишь свою семью. От тебя зависит, какой она будет. Если ты все взывалишь на женщину, а сам кинешься спасать друзей, Твой дом не станет твоей крепостью, а станет отелем, куда ты будешь заходить, чтобы провести ночь после бурного дня. Жена – вечная прислуга, дети, для которых ты гость, хоть и желанный, который всегда приходит с подарками, но все равно гость, а не родной человек. И рано или поздно отель закроет тебе кредит доверия, а то и найдет того, кто его приватизирует. Хозяина. Понял? Ты должен заявить свое право на собственность. Именно сейчас. Но, Женька, я об этом позабочусь. Аркадий кивнул. Хорошо, я поеду к Кате. Он направился было к дверям. Погоди, остановил его Павел Петрович. Я вызову машину с водителем. Тебе нельзя сейчас за руль. Ты можешь заснуть по дороге и угодить в аварию. Поспишь на заднем сиденье. Все равно повсюду пробки. Спасибо. Благодарно сказал Аркадий. «Что бы я делал без тебя, дядя Паша?» «Кому-то должно было повести, вздохнул тот. «У меня тоже есть родительская железа. А отец из меня получился бы очень хороший». Нету Кирсанов вызвал в кафе, которое находилось прямо в банке на первом этаже. Та несказанно обрадовалась. Раньше Павел не звал к себе на работу, Значит, лед тронулся, а теперь еще и тает. Нетта так и подумала, когда увидела Кирсанова. Он как-то странно улыбался. Раньше они никогда не встречались в офисе, в деловой атмосфере. Теперь Нетта поняла, что ПП именно здесь, как рыба в воде. Солидная мебель, вышкаленные секретарши, раболепие охраны, весь этот антураж – Процветающего банка сидел на Павле Петровиче, как в литой, словно дорогой костюм. Кирсанов был здесь царь и бог, мог единолично казнить, а мог миловать. И Нетта ошибочно решила, что эта царская милость сегодня достанется ей. Это означало только, что ПП полностью взял себя в руки. Место было неподходящее для того, чтобы устраивать сцену, да он и не собирался этого делать. Много чести. «Что будешь? Чай? Кофе?» — отрывисто спросил он, присаживаясь. «Ты неважно выглядишь?» — промурлыкала Нетта, погладив его руку. На них все смотрели, не разглядывали в упор, но из-под тишка, прячась за занавеской или за стойкой с газетами и журналами. Вокруг же их столика была почтительная пустота. Как только в кафе появился Кирсанов, все торопливо расплатились по счету и с озабоченным видом ушли». Якобы, или и впрямь по важным делам, по банку тут же прошел слух. Событие дня. К самому пришла женщина, которая гладит его руку. «Допоздна работал, да?» Томно посмотрела на Кирсанова Нетта и кокетливо стала играть пальцами руки. Такой, видать, важной, что все, кто находился в зоне видимости, не отрывали от нее взгляда. Нетта почувствовала свою значимость и осмелела. «Павел, тебе надо отдохнуть», — с намеком сказала она. «Так чай или кофе?» Кирсанов не убрал свою руку, и Нетта ничего не заподозрила. Рядом с их столиком замерла официантка, которая смотрела на Нетту во все глаза. «Мятный ты, пожалуйста», — сказала та, не отрывая ласкающего взгляда от Кирсанова. «Завидуй, дурочка, и все прочие, кому не достался такой мужчина!» «Хотя нет, в нем слишком много калорий. Зеленый чай, без сахара». «Готовишься примерить купальник?» — неприятно усмехнулся П.П., кивнув официантке. «О да», — с воодушевлением сказала Нетта, — «но прежде сделай кое-что». «Что именно?» — с готовностью спросила она. «Евгений Базаров лежит в больнице. Аркадий только что оттуда. Он говорит, что дело серьезное. Евгений, мол, при смерти». «Мне-то — пожала плечами Нетта. «Разве между вами ничего не было?» П.П. сделал вид, что удивился. «Ничего серьезного», — торопливо сказала она. «Уверена?» «Павел». Я тебе чем хочешь поклянусь, что после того, как я тебя увидела, все остальные мужчины перестали для меня существовать. — Верю. В общем, так. Павел Петрович посмотрел на часы. — Если ты сейчас же выезжаешь, к вечеру доберешься до больницы, оттуда отзвонишься и, трезвым взглядом оценив ситуацию, доложишь мне, как и что. Все поняла. Никуда я не поеду. Еще чего? У меня сегодня маникюр, а вечером примерка. Я хочу быть на Катиной свадьбе красивее всех. Думаю, что ты тоже этого хочешь. Помнишь? При первой нашей встрече я сказал тебе, что ты никогда не поймешь, чем я действительно дорожу, а что мне безразлично. Тихо спросил Павел Петрович. Так вот, я думал, что ты умнее. Ну, хотя бы притворись умной. «Неужели же только тряпки тебя занимают? И то, как ты выглядишь. Что-то же есть в твоей душе, а?» С надеждой спросил он. «Неужели я понапрасну потратил целый месяц своей жизни? Ведь я слушал, что ты говоришь, верил тебе и даже сочувствовал. Кому спрашивается? Кукле бездушной?» «Почему это бездушный?» Растерялась нетта «Я люблю тебя, и все это видят?» «Да какая к черту любовь!» — разозлился Павел Петрович. — Себя ты любишь, а меня, как самое дорогое свое платье. Конечно, тебе будет обидно, если это платье украдут. И все поймут, а королева-то голая. — Я не понимаю, о чем ты, — наморщила лоб Нетта. — В общем, так. Пустой это разговор. Садись в машину и поезжай к Базарову. Я же сказала, что никуда не поеду. Да пусть помирает, мне-то что? Я вообще забыла, что он есть. Неттина рука все еще лежала рядом, и Павел Петрович схватил ее и стиснул изо всей силы. «Нет, ты поедешь. Иначе ты пожалеешь, что на свет родилась. Я тебе клянусь. Ты знаешь, как обходятся со шлюхами. Я тебе покажу», — зло сказал он. «Пусти!» — ее рука дернулась. «Неужели ты меня ударишь?» «Я...» Павел Петрович рассмеялся. «Нет, ты точно дура!» Увидев выражение его лица, Нетта испугалась. Он явно не шутил. «Хорошо, я поеду», – торопливо сказала она. «Умница!» – Павел Петрович отпустил ее руку. «И веди себя хорошо. Если мой племянник и твоя сестра останутся недовольны, пеняй на себя. Катя, похоже, беременна, ей волноваться нельзя». «Уже беременна?» — вскинула брови Нетта. «Не беспокойся. Ты с этого ничего не поимеешь. Няня из тебя никакая. Ребенка тебе никто не доверит. Гувернантка тоже, потому что ты тупая, как пробка. Разве что молоко малышу разогреть. Да и с этим ты не справишься», — с иронией сказал Павел Петрович. «Ну и зачем ты такая нужна? А главное, кому? Запишите на мой счет» сказал он официантке и встал. Дешево обошлось. И направился к дверям. Нетта сидела, потрясенная, глядя на запястье, где расплывался огромный синяк. Что это было? — Это все Аркадий, — со злостью подумала она. Интересно, что он наплел Павлу? Кирсанов просто разозлился. Он устал, с ним это бывает от усталости. Завтра, послезавтра все пройдет. «Поеду. Не надо с ним ссориться. Скоро Катина свадьба, и там-то мы уж точно помиримся. Какой-то Базаров. Кто он вообще? И что до него Павлу?» Она машинально допила остывший чай и вышла на улицу. «Разумеется, надо заехать домой, переодеться, взять кое-какие вещи. Интересно, есть у них в городе приличные гостиницы? Не в больнице же ночевать?»